Вам должно быть неприятно вся эта история с фотографиями, но ничего не поделаешь. С возрастом обнаруживаются печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость! Выслушав сыновнее нравоучение, Дюма отец ответил. Мой дорогой Александр. «Несмотря на свой преклонный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дюваля. Он был без ума от этой замечательной женщины, от ее голубых с поволокой глаз, длинных черных волос, великолепной фигуры. Ее рассказы приводили его в восхищение». Эта неутомимая шахерезада создала себе в воображении необычайное прошлое и рассказывала всякие фантастические эпизоды. Неправда, что на Дальнем Западе она охотилась на буйволов вместе с ковбоями, но правда, что она с одинаковой осведомленностью говорила о теологии и верховой езде. Никогда не была она ни танцовщицей в опере, ни трагической актрисой в Калифорнии поскольку Адам Менкен во всех странах семь лет подряд играла одну и ту же роль в Мазепе. Зато сущая правда, что она свободно читала по-гречески и по-латыни. История о том, как ее захватили в плен краснокожие и как она их загипнотизировала, исполнив перед ними танец змеи, была всего только красивой легендой. Переодетая мужчиной, Она была в Дайтоне, Огайо, вовсе не гвардейским капитаном, а всего-навсего карнавальным гусариком. Вместе с тем Чарльз Диккенс и Данте Габриэль Россетти писали ей дружеские письма, которые она с гордостью демонстрировала своим французским поклонникам. Она выслушивала пылкие объяснения своего 65-летнего любовника Александра Дюма -отца. «Если правда, что у меня есть талант, как правда то, что у меня есть сердце, и то и другое принадлежит тебе». Отъезд Ады в Австрию, где она получила ангажемент, она должна была играть в Мазепе в театр Андервин, положил конец этой связи которая своей скандальностью ухудшила и без того неблестящее положение старого писателя. Из-за своих сумасбродств он переживал денежные затруднения. Сын охотно помог бы ему, но отец не любил признаваться в своих невзгодах. Он основал новую газету «Д'Артаньян», которая должна была выходить три раза в неделю. Он просил своих друзей создать ей рекламу «Мне и не приходится рассказывать вам», Что это за ловкой малый? Он, слава богу, заставил достаточно говорить о себе. Но важно, чтобы люди узнали следующее. Он воскрес и снова обнажил шпагу, чтобы защищать прежние принципы. Но Д'Артаньян не имел успеха. Дюма написал императору, еще раз прося помочь ему основать театр. Император отказал. Время чудес миновало. Старость жестока к чудотворцам. В 1868 году в Гавре была устроена морская выставка, и Дюма пригласили туда прочитать несколько лекций. Он выступал также в Дьеппе, Руане, Кане. В Гавре он отыскал свою дочь Микаэлу. Ее мать жила там со своим мужем Эдвардсом. Родив пятерых детей, адмирал ухитрилась наконец выйти замуж. В Гаврие Дюма встретил также Аду Менкин. В Англии судьба оказалась к ней немилостива, и теперь, едва оправившись после падения с лошади, она вернулась в Париж, где получила ангажемент в Шатле. Вначале речь шла о пьесе, которую собирался написать для нее Дюма, однако директор театра Остен счел более выгодным возобновить пиратов саванны. Декорации и костюмы еще сохранились. Во время репетиции наездница тяжело заболела. 10 августа 1868 года она...